Глава четвертая На Муромском погосте было хорошо. Спокойно, тихо, пустынно. Несмотря на теплые дни, стоявшие последнюю неделю и упорно напоминавшие людям о том, что скоро наступит не календарная, а настоящая весна, здесь лежал плотный снег. Кое-где чернили птичьи и кошачьи следы, А вот людских было очень мало, да и те вели исключительно к свежим могилам. Нас же интересовала старая часть кладбища, та, где в персональном благоустроенном склепе обитал наш общий приятель, можно уже и так сказать, здешний погостник Большинство существ, подобных ему, уходили на покой с первого снега до первой листвы, однако... Наш знакомец зимой оставался, если можно так выразиться, в зоне доступа. Это был еще один аргумент в пользу того, что материал для создания охотника следовало искать здесь. К счастью, снег был уже плотным, слежавшимся, поэтому мы даже в темноте добрались до нужного места и при этом смогли не промочить ноги. Понятное дело, что на стойке Фролдер Метонтча вылечили бы нас в считанные часы, но все равно в мокрой обуви, приятного мало даже летом, не то что зимой. Оставив Леху и Саву на всякий случай присматривать за тем, чтобы никто мне не помешал, я прошел еще немного вперед и мысленно позвал погостника. Откликнулся он достаточно быстро, что, в общем-то, и неудивительно — Недаром же стоило нам войти на территорию кладбища, две вороны сразу рванули куда-то в темноту. «Зачистил ты ко мне, некромант!» — услышал я и, обернувшись, увидел стоящего за мной метрах в пятидесяти погостника «Мне-то оно только в радость, а у тебя-то что?» Занужда опять образовалась. — И не говори. Я приветливо кивнул хозяину Муромского кладбища. Сам удивляюсь. Но что ни дело, то так или иначе ведут меня к тебе, дорожки. — Неспроста но так, — на полном серьезе ответил погосник. — Видать, судьба нам с тобой, некромант, какое-то время рядом идти а куда это нас заведет, думаю неведомо даже той что нитье судеб в своих руках держит поэтичненько одобрил я сказанное наверняка ты при жизни литературой увлекался приятель «Было дело!» — хохотнул погосник, отчего снег на дорожке взвихрился и тут же снова опал. «Так что за дело привело тебя ко мне в такое неурочное время?» «Нужен мне один из тех, кто тут у тебя обитает», — не стал увиливать от прямого ответа я. «Причем сам я его к тебе и спровадил». М -м -м -м. Погосник задумался. — Не про того ли ты речь ведешь, что заперт у меня в самом что ни на есть дальнем углу? — Он самый. Подтвердил я его догадку. Но не для того, чтобы миловать его. Вот слушай, что я тебе расскажу. Может, что и подскажешь в связи с таким делом? Мне, конечно помощь погостника в данном случае не нужна была совершенно. Я и без него обряд призыва охотника знал от и до, как говорится. Но нельзя забывать о том, что хозяева кладбищ, даже такие продвинутые, как этот, всегда отличались невероятным занудством и склонностью к ключкотворству. Определили к ним кого навечный постой, всё Дело закрыто раз и навсегда. Тогда он со мной призраков отпустил, потому что был уверен, что я верну их в целости и сохранности, так сказать, согласно описи. «У меня есть девушка». «Да ладно!» «Живая?» — перебил меня погосник, находящийся, видимо, в веселом расположении духа. «Живее всех живых», — подтвердил я, и не подумав обижаться или выражать какое-то недовольство. Более того, она ведьма, и ей в последнее время грозит опасность, а то мне сильный ведьмак сказал, которого я с самой кромки вернул. — А ведь ты обещал мне все рассказать, — с едва заметным упреком сообщил мне мой собеседник. — Слово давал. Так я не отказываюсь, я пожал плечами. Только с делом определимся, так и расскажу, ничего не утаю. Так вот, хочу я для нее надежную охрану организовать. Охотника к ней приставить решил. Погосник не спрашивал, а просто констатировал очевидный факт. Ну что... — Надежнее охраны не сыщешь, что ты прав. — А почему этого душегубца решил взять? — Мне надо, чтобы тот, кого я к ней приставлю, сумел бы убить, не терзаясь морально-этическими нормами. Понимаешь? — Это да. Там чистоплю и какой-нибудь не сгодится, — согласился со мной погостник Насчет этого ты прав. А в награду что ему посулишь? Тебе отдам, твой же подданный. Я пожал плечами, но по довольному фырканью понял, что правильно решил насчет карася. Ну, а если не справится с работой и пострадает моя подопечная, распылю, уж не обессудь. В своем праве будешь, согласился главный по Муромскому кладбищу ну а я ежели слово за него замолвишь так и быть позволю ему поближе перебраться только смотри некроант отпускать его не вздумай знаю я что ты правила соблюдаешь но лишний раз все ж таки напомню и в мыслях не было подтвердил я ну что «Договорились мы?» «Договорились. Погоди минутку. Сейчас я кое-что принесу. Ты такого наверняка давно не пробовал». С этими словами он рассыпался на миллион снежинок, а я перевел дух. Были у меня сомнения в том, что с погостником удастся легко договориться. Были. Он ко мне, конечно, по-своему расположен, Кто их, хозяев кладбищ, знает? Мало ли что от зимней скуки ему в голову придет. Погосник вернулся через несколько минут, держа в руках две фляжки, от которых тянуло чем-то неуловимо знакомым. — Держи, некромант! — он протянул мне одну флягу. — Так-то рановато еще, конечно. Но есть тут у меня пара расторопных, уже подсуетились. Да ты пей, не бойся. Понимая, что любое промедление будет расценено погостником как проявление недоверия, я взял в руки флешку и сделал большой глоток. И вот тут меня проняло. Ведь сколько бы я ни прятался за маской симпатяги и дамского угодника Антона Широкова, на самом-то деле я существо, гораздо более близкое к миру тех, кто живет под луной. Более того, я принадлежу к самой мрачной и страшной его части, ибо некроманты всегда больше ладили с мертвыми, нежели с теми, В ком еще бежит горячая кровь? Мне удобно быть Антоном, Потому что я существую среди живых, И это мой осознанный выбор. А сейчас... Мне казалось, что я вернулся домой. Не в то место, где я ночую, Где все привычно и обустроено под мои нужды, Где обитают существа, ставшие мне дорогими, не... Сейчас я будто припал к истокам, словно вновь оказался в темном подвале дома Димитриуса, где впервые осознал и принял свою новую сущность, где родился заново и почувствовал силу, которая сейчас сбилась и бесновалась внутри меня, требуя свободы. Оглянувшись на укрывшихся от ветра, За приземистым склепом помощников я завернул за толстое дерево, Рошее неподалеку от того места, где расположились мы с погосником, И быстро скинул одежду. Сила рванулась из меня с такой скоростью, Что чуть не переломала мне кости и не опрокинула меня на снег. Она носилась вокруг нас с погосником, Взвихривая снег, закручивая в воронке Ледяной ветер и пугая ворон. Вот она нырнула в запрошенный склеп, Чтобы снова взвиться в воздух Угольно-черным смерчем Совсем на другом конце кладбища. Полагаю, что поголовье мышей, кротов И еще какой-нибудь мирно дремавший В норках живности за время прогулки моей силы существенно уменьшилось. Впрочем, вряд ли погосник поставит мне это в вину. Побесившись так с полчаса, она вернулась, довольная и готовая снова стать послушной. Это было очень кстати, потому как я начал конкретно замерзать, точнее, тело стало непрозрачно намекать, что еще чуть-чуть и придется искать новое. Одевшись, я встряхнулся и снова присоединился к мирно сидевшему на снегу погостнику. — Сильна талая вода, что прошла через корни первого дерева, посаженного на погосте, — негромко проговорил мой собеседник. — Она всю силу собрала, что впитала оно за сотни лет. Чистая, хрустальная мощь смерти. Самое то для таких, как мы с тобой, некромант. Ну что, угодил я тебе? Угодил — не то слово. Я благодарно поклонился, тем самым здорово повысив самооценку погостника Давно не испытывал такого чистого Ничем не замутненного наслаждения. Благодарю тебя. — Да ладно, чего уж там? — довольно проворчал тот. — Так чего? Звать твоего убивца или еще посидим? — Зови, — вздохнул я, — а то там мои спутники совсем промерзнут. — А и хорошо... — хохотнул хозяин кладбища. — Тогда уж точно тут останутся и пограничник, и троедушник. Тот-то мне весело станет. Не сегодня, извини. Я покачал головой. Так что зови нашего злодея. Будем разговоры разговаривать. — Да чего с ним говорить-то? — совершенно искренне удивился погосник. Ему за счастье любое задание будет. Лишь бы из того безвремени, куда я его определил, выбраться. Ну и славно. Я сладко потянулся. Значит, служить станет не за страх, а за совесть. Да откуда она у него, совесть эта? Покачал головой погосник. Не было ее у него, так и взяться неоткуда. Ну да то твоя печаль, некромант. Тут он замысловато свистнул и что-то коротко велел свившемуся перед ним снежнему вихрю. Тот качнулся и усвистал куда-то в глубину кладбища, чтобы через минуту появиться вместе с полупрозрачной, едва различимой тенью того, кто когда-то держал в руках весь криминальный Зареченск. Я призвал тебя по просьбе моего гостя и друга, начал погостник. И я не стал возражать против столь вольной формулировки. Как говорится, мне не сложно, а ему приятно. Ты должен подчиняться ему, хоть и находишься на моей земле. Призрак едва заметно качнулся, А я внимательно всматривался в синие и багровые искры, то и дело пробегающие по краям размытого силуэта. Нет, правду говорят, что если жил человек жадно, то и после смерти он до последнего за свое существование цепляться станет. Вот и карась уж на что тяжело уходил, а ведь... Не распался, когтями и зубами вцепился в ту крохотную, уцелевшую часть души, которая смогла сохраниться. И ведь удержался, не растворился в окружающем пространстве, даже сохранил некое подобие формы. Ты помнишь меня? Я равнодушно посмотрел на зависшую передо мной тень, по контуру которой... Пробежали багровые искорки. Вижу, что помнишь. А теперь слушай меня внимательно, Ибо от твоего поведения Будет зависеть очень многое Для тебя, не для меня. Дозволяю тебе говорить. Пренебрежительно махнул рукой погусник, И я заметил на костяном пальце знакомый Проклятый пестень. Что ты хочешь от того, кто уже мертв? — Прошелестел карась. Неправильный ответ. Я усмехнулся. Смерть, она, знаешь ли, и ужасно, и справедливо, а порой даже милосердна. Хотя и не постоянно, как любая красивая женщина. «Ильстец!» — прошелестело у меня в голове, и я мысленно улыбнулся. «Но мне приятны твои слова, Антоний!» Так я и думал, что моя госпожа не оставляет своего скромного слугу без внимания и, не побоюсь этого слова, контроля. «Ты так интересно живешь!» — пронеслось в голове. Я тебя смотрю вместо сериала. Да-да, я в курсе, что это такое. Так вот, продолжил я, у тебя есть шанс значительно улучшить свое состояние. Ага, вижу, что тебе эта тема интересна. Что нужно сделать? Тень придвинулась Немного ближе, но не погосника, ни меня напугать этим было совершенно невозможно. «Я дам тебе задание». При этих словах багровые искры сменились синими, а потом белыми, что говорило о чрезвычайном волнении призрака. «Ты будешь охранять одну девушку, в судьбе которой ты в прошлой жизни тоже отметился» бабку ты ее убил пелагею а ведь предупреждала она тебя наверняка чтобы не лез ты туда куда не надо послушайся ты ее глядишь и не так бы все с тобой случилось нет раз ведьма предсказала то ты по любому умер бы только по смерти твое иным было бы потому как не пришел бы я По твою душу не тронь ты Пелагею. Ты мне сто лет не сдался никаким боком, хотя вру. За Бизона я с тобой все равно рассчитался бы, и за Женю Игнатова. — Не стоит никогда злить некромантов, — никому не обращаясь, произнес погосник и надолго приник к фляжке. — Ты станешь тенью этой девушки. Всматриваясь в происходящее с изменения, продолжил я. Ей грозит опасность, но я пока даже не предполагаю, откуда. Твоей задачей будет круглосуточная защита этого конкретного объекта до тех пор, пока угроза не будет устранена, и я не отпущу тебя. Мои... «Полномочия!» — по-прежнему еле слышно, — прошептал карась. «Максимальные!» — невозмутимо ответил я. «Надо будет убить — убей! Нужно напугать флаг тебе в руки, нужно подставить легко и непринужденно. Твоей единственной целью будет защита объекта любой ценой». Те, кто не представляет опасности, для нее неприкосновенны. Что я получу за это? Если справишься, верну тебя сюда. А тут уж хозяин решит, какое послабление тебе дать. Погосник кивнул. Но если пострадает объект, распылю на атомы без шанса на перерождение. Я согласен. Тень колыхнулась в мою сторону. Что нужно делать? Вот это правильный подход, — одобрил я и повернулся к погостнику. Ну чего, забираю его с твоего позволения? Да век бы его не видеть, — презрительно фыркнул хозяин муромского погоста. Ладно, некромант, вижу, что не до разговоров тебе нынче, «Иди уж, но потом возвращайся, сразу обе истории мне и, и расскажешь. Я что же не без понятия? Дело есть, его делать надо, а не ляс точить. Обряд-то на охотника тоже не шибко простой». Приятно встретить понимающего собеседника. Я с некоторым удивлением посмотрел на погостника Тогда забираю этого красавца и пойду. А потом непременно наведаюсь, тем более, что силе моей тут очень нравится. А уж если ты мне еще такого питья припасешь, очень благодарен буду. Обещать не стану, но просьбу твою услышал. И про свое обещание пограничника твоего поучить тоже помню. — Вот и его тогда приведу, — кивнул я, — пока он мне самому, ну, очень нужен. — Славно! — поднялся погосник. — Фляшку-то забирай, там еще осталось, чую силы тебе понадобятся.